Борис Акунин. Седмица Трехглазова. Роман-календариум. ПОНЕДЕЛОК БАБОЧКА Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой. — Потягучий, давай, проспевнее. Затянули на два голоса еще медленнее, тише. — Всякую шаташася языцы и люди, поучашися тщетным, Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней Истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости. Он мог хоть весь псалтырь прогундосить от корки до корки. «Предсташа царей земсти и князи, собравшись в купе...» «Ага!» — уронил голову на грудь. Засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать. Но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий. Посему затеяли молчаливую игру в гляделке. Кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он имел строить зверообразные рожи. То глаза к носу сведет, то пальцами растянет, рот до ушей. А Истомка был смешлив. Начнет киснуть — На длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы. Ну и смаргивал. На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число, лето 120 августа 10 дня в понеделок, проигравший, согласно уговору, накалякал стилусом. «Азы, стомка, кабатури, дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно во-вторых, вдруг Гервасий пробудится. За такое глумление над наукой быть истомки драном или, хуже того, посаженным на сухоедение хлеб с водой. Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубок и можно пошептаться. «Сегодня понеделок, твоя бабочка придет. Хорошо бы земляники принесла», — замечтал истомка. «Какая земляника в августе?» Сейчас смородина, малина. Тоже неплохо бы. Шептаться они могли. А встать из-за стола и уйти — не-не. Даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится. Проверено. Занятия проходили в дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырское братья. Посреди палаты каменный столб, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской. И полы тоже дубовые. И потому так и звалась дубовый. Тем доскам лет стоили или двести, и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не поклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, ины в вершок, и даже в два вершка. Там внизу своя жизнь, копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора». Сама дубовая палата находилась в трапезном корпусе, единственном каменном строении неополимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный. Были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братья считалось до полутора сотен. Но пять лет назад литовские люди иноков порубили и все пожгли, Только трапезная и устояла. Из монахов уцелел один гервасий. Говорит, что чудом господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик. Две обшивные доски крепятся на незаметных петлях. И в стене малая ниша. Прятать ценное. Когда напала Литва... Наскоком неожиданно, так что и ворот затворить не успели. Отец Гервасий, монастырский книжный, сидел в трапезной, чинил переплеты. Спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и четыре книги, какие успел схватить. Букварь, псалтырь, часослов и смарагд веры. Ими оставшийся денешенник и кормился. Сначала он пробовал брать плату спутников за ночлег. Рядом проходил Великий Смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого литовского разорения были и другие. Кто только не озоровал. Поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание почти целое. И хозяином в нем Гервасий. Однако жить постойным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили. Спасибо, если не прибьют. Прочие же кролись тихо и укромно обычными. Да и платить за ночлегом было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью, соли парой репок или морковок. Давно подох бы монах от таких прибытков, если б не учительство. А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия два ученика. Маркел с Истомкой. Маркел, потому что бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка, потому что его родитель, Боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел Дал связку вяленой рыбы и мешок муки за презрение сынка. А сам ушел спасаться, куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей. Но рыбы с мукой давно съедены. Воевода бродил невесть где, или, может, давно сгинул, и теперь жил на нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял. Оплату давал только Маркелка. Вернее, бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали. Под полом зашуршало громче обычного. Может, залезла приблудная кошка под харчиц с мышами. Но Маркелка решил со скуки попугать приятеля. «Кикимора заворочилась!» — шепнул он. «Тоже и ей жрать охота!» Истомка забоялась. Он был робкий. В поганенных в монастырях, всегда нечисть сельца, Заежился. Эх, сыскать бы где настоящую обитель, с церквой, с братьями, с кельями. Затвориться бы от всего, жить мирно, на службы ходить, послушание исполнять, молиться, то-то отрада, то-то счастье. Маркелк фыркнул. Дурак ты! На что тебе в монахе? Ты ж дворянский сын, у тебя родовое имя есть, а вырастешь, будет и отчество. Нацепишь саблю, сядешь на коня, будешь служить царю, как батька воеводой. Чем служить? — Истомка кисло вздохнул. Поместья нету, дома нету, крестьяне разбежались. И кому служить-то? Царя тоже нету. В Москве ляхи, под Москвой казаки, до да Рязанское земское войско, да теперь еще, видишь, какое-то Нижегородское. От беспокойного придорожного житья была единственная польза. Проходящие и проезжающие рассказывали, что творится на Руси. А творилось каждый год одно и то же. Все со всеми воюют, все друг дружку режут, в поле шалят разбойники, в лесах шиши, в городах тати. Еще есть ночные оборотни. Днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят. Монастырь надо в хороший, там тихо, там спасение. Все тосковал из Томка. Жгут и монастыри. Забыл? Выгляни в оконце, полюбуйся. Приятель покосился на узкое окошко с выбитой рамой. Оттуда посмотреть. Видно порушенные стены, пепелище, крест над братской могилой. Тогда давай в лес уйдем. Попроси бабочку. Пусть заберет тебя. И меня с собой возьмите, не оставляйте здесь. Глаза из опять наполнились слезами. Уже не от смеха. Пролез он сказал... Без надежды, а чтоб себя пожалеть. Там хорошо, согласился Маркелка. Не пойму, от отчего люди леса боятся. В чищобе и захочешь, не пропадешь. Она накормит, напоит, укроет. Хищный зверь без причины не нападет, а о злых людях лес издалека предупредит. хлеб только нет. Ну, на кой он нужен? Бабочка из грибной муки с травами. Знаешь, какие лепехи печет? Их горячие трескать. «Ничего лучше нету!» Оба сглотнули. Истомка от голода, Маркелка от воспоминания, Как хорошо жилась в лесу. Прошлой осенью бабочка Чуть не волоком притащила внука В монастырь на учение мучение. Она сама, девчонка, росла с монашками, Читала книги. Говорила, что без книжного знания Прожила бы свой век, как куница Или глупая белка, Думая, будто лес и есть весь мир. Своего сына, Маркелкинова батю, бабочка мальчикам тоже отдала учиться, а потом отпустила погулять по белому свету, чтоб после, когда вернется, не тосковал от лесной жизни, а понимал в ней одной волей покой. Батя гулял по миру шесть лет. Ушел отроком, вернулся мужем и жену привел. Она была городская, чаще болото боялась, поэтому родители поставили избушку на краю, меж лесом и полем. Там Маркелка и родился. Но ничего этого ни избушки, ни поля, ни отца матери не запомнил. Маленький был. Зато бабочка была всегда. И деревья над головой, и крик тридцати разных птиц. Зимой треска чага, летом комариный звон. машкара висела над болотом тучей, но жалилась только в самый первый день. Если мошек комаров не бить, не обижать, а приговаривать... Кушайте, дедушки, насыщайтесь, тоже и вам жить надо. То потом они уже не трогали, а лишь звенели радостно. Плохих людей в лесу не важивалось, никаких не важивалось. Не добирались они до глухой чащи, не знали пути на болотный островок, где Маркелка жил с бабочкой, и был он в лесу, как царевич при царице И от такого вот привольного жития угодил в каменный плен Гервасию. Главное, все четыре книги давно уже вызубрил наизусть. Но чертов монах врал бабочки, будто ведает еще некую сокровенную науку, до которой Маркелка пока не доучился. А нет никакой науки. Просто старый брехун боится остаться без лесных приношений. «А знаешь чего?» — шепнул Маркелка и еще сам себе кивнул. В знак решимости. Нынче же скажу бабочке, что боль тут жить не желаю. Или пускай Гервасий ей скажет, чему он меня не доучил, или уйду. И тебя с собой возьмем, хочешь? Хочу! Очень хочу! Вскричал истомка в голос. Монах дернулся, разлепил веки. По что, Орешь? адит ученик нерадивый, персты на стол!